Глава десятая Художник Михайлов, как и всегда, был за работой, когда ему принесли карточки графа Вронского и Голенищева. Утро он работал в студии над большой картиной. Придя к себе, он рассердился на жену за то, что она не умела обойтись с хозяйкой, требовавшую денег. «Двадцать раз тебе говорил, не входи в объяснение». «Ты и так дура, а начнешь по-итальянски объясняться, то выйдешь тройная дура», — сказал он ей после долгого спора. «Так ты не запускай, я не виновата. Если б у меня были деньги...» «Оставь меня в покое, ради Бога!» — воскликнулся слезами в голосе Михайлов и, заткнув уши, ушел в свою рабочую комнату за перегородкой и запер за собою дверь. «Бестолковая». Сказал он себе, сел за стол и, раскрыв папку, тотчас с особенным жаром принялся за начатый рисунок. Никогда он с таким жаром и успехом не работал, как когда жизнь его шла плохо, и в особенности, когда он ссорился с женой. «Ах, провалиться бы куда-нибудь!» — думал он, продолжая работать. Он делал рисунок для фигуры человека, находящегося в припадке гнева. Рисунок был сделан прежде, но он был недоволен им. Нет, тот был лучше. Где он? Он пошел к жене и, насупившись, не глядя на нее, спросил у старшей девочки, где та бумага, которую он дал им. Бумага с брошенным рисунком нашлась, но была испачкана и закапана стеарином. Он все-таки взял рисунок, положил к себе на стол и, отдалившись и прищурившись, стал смотреть на него. Вдруг он улыбнулся и радостно взмахнул руками. — Так, так, — проговорил он и, тотчас же взяв карандаш, начал быстро рисовать. Пятно стеорина давало человеку новую позу. Он рисовал эту новую позу, и вдруг ему вспомнилось с выдающимся подбородком энергическое лицо купца, у которого он брал сигары. И он это самое лицо, этот подбородок, нарисовал человеку. Он засмеялся от радости. Фигура вдруг из мертвой, выдуманной, стала живая и такая, которую нельзя уже было изменить. Фигура эта жила и была ясно и несомненно определена. Можно было поправить рисунок сообразно с требованиями этой фигуры. Можно и должно даже было иначе расставить ноги, совсем переменить положение левой руки, откинуть волосы. Но делая эти поправки, он не изменял фигуры, а только откидывал то, что скрывало фигуру. Он как бы снимал с нее те покровы, из-за которых она не вся была видна. Каждая новая черта только больше выказывала всю фигуру во всей ее энергической силе, такую, какую она явилась ему вдруг от произведенного с пятна. Он осторожно доканчивал фигуру, когда ему принесли карточки. «Сейчас, сейчас!» Он прошел к жене. «Ну, полно, Саша». «Не сердись», — сказал он ей, робко и нежно улыбаясь. «Ты была виновата. Я был виноват. Я все устрою». И, помирившись с женой, он надел оливковое с бархатным воротничком пальто и шляпу и пошел в студию. Удавшаяся фигура уже была забыта им. Теперь его радовало и волновало посещение его студии этими важными русскими, приехавшими в коляске. О своей картине, той, которая стояла теперь на его мольберте, у него в глубине души было одно суждение. То, что подобные картины никто никогда не писал. Он не думал, чтобы картина его была лучше всех Рафаэлевых, но он знал, что того, что он хотел передать, и передал в этой картине, никто никогда не передавал. Это он знал твердо. и знал уже давно, с тех пор, как начал писать ее. Но суждения людей, какие бы они ни были, имели для него все-таки огромную важность и до глубины души волновали его. Всякое замечание, самое ничтожное, показывающее, что судьи видят хоть маленькую часть того, что он видел в этой картине, до глубины души волновало его». Судьям своим он приписывал всегда глубину понимания больше той, какую он сам имел, и всегда ждал от них чего-нибудь такого, чего он сам не видал в своей картине. И часто в суждениях зрителей ему казалось, он находил это. Он подходил быстрым шагом к двери своей студии, и, несмотря на свое волнение... Мягкое освещение фигуры Анны, стоявшей в тени подъезда И слушавшей горячо говорившего ей что-то голенищего И в то же время, очевидно, желавший оглядеть подходящего художника, поразило его Он и сам не заметил, как он, подходя к ним, схватил и проглотил это впечатление Так же, как и подбородок купца, продававшего сигары, и спрятал его куда-то откуда он вынет его, когда понадобится. Посетители, разочарованные уже вперед рассказом Голенищева о художнике, еще более разочаровались его внешностью. Среднего роста, плотной, свертлявою походкой, Михайлов в своей коричневой шляпе, оливковом пальто и в узких панталонах тогда как уже давно носили широкие, в особенности обыкновенностью своего широкого лица и соединением выражения робости и желания сублисти свое достоинство произвел неприятное впечатление. «Прошу покорно», — сказал он, стараясь иметь равнодушный вид, и, войдя в сени, достал ключ из кармана и отпер дверь.